Глава 6. Оклайда после того, как Роберта скрылась под водой, не оставляла ни на минуту мучительной тревоги. В таком состоянии он выбрался на берег, переменил платье и добрался до дачи Кранстонов. Душевная тревога росла, его мучили сомнения, и он непрерывно повторял себе, что в сущности он не виноват в гибели Роберты. Он думал по временам, не лучше ли ему вернуться в гостиницу Big Bittern и сообщить о том, что произошёл несчастный случай. Но он не был достаточно смел, чтобы сделать такой шаг и встретить людей, которые могли бы заподозрить его в убийстве. Он думал теперь, что в сущности не был виноват, нет, он не был виноват. Разве в последний момент не произошла в его сердце перемена? Но кто поверит этому теперь, если он не вернулся и не сообщил о том, что произошло несчастье на озере? Нет, он не может пойти теперь назад. Если бы Сондра услышала, что он был на этом озере с фабричной девушкой, что он записал её как свою жену, тогда, боже, а затем как бы он мог объяснить всё это своему дяде или своему холодному, жестокому кузену или всей этой изящной, насмешливой молодёжи в Ликургае? Нет, нет. Зайдя так далеко, он уже не мог повернуть назад. Он должен идти дальше. Полное крушение, если не смерть, ожидало его, если он повернёт обратно. Но это тёмный чаща леса, эта наступающая ночь, это странное одиночество и опасность, подстерегающие его со всех сторон. Что делать? Что сказать, если он встретит кого-нибудь? Он находился в полном смятении на границе душевной и нервной болезни. треск сухой ветви, и он бросался бежать как заяц. И в таком душевном состоянии, найдя свой чемодан и переменив платье, выжав мокрую одежду и уложив её в чемодан, покрыв сухими листьями и сосновыми и еловыми иглами, и спрятав штатив от фотографического аппарата под упавшим гнилым деревом, он углубился в лес. Его не оставляла теперь мысль о странном и опасном положении. Предположим, кто-нибудь слышал на берегу её крики или, может быть, даже видел его в тот момент, когда он, не желая этого, ударил её фотографическим аппаратом. Этот свидетель может задержать его. И кто поверит, что этот удар был сделан не намеренно? Его могут подвергнуть суду линче даже раньше, чем передадут коронному суду. Это возможно, это случалось, верёвка вокруг шеи или выстрел может быть из этой чаще, и ему не будет дано даже возможности объяснить, как долго Роберта мучила его и как всё произошло. Никто никогда не поймёт этого. И под влиянием этих мыслей он шёл всё быстрее и быстрее, повторяя, что дорога к бухте на третьей миле должна быть у него с правой стороны, а лоно с левой, когда она войдёт. Но боже, что это такое? Что это за страшный звук? Точно, жалобный крик какого-то злого духа. Что это? Он выронил чемодан, холодный пот покрыл всё его тело, и он прислонился к высокому тонкому дереву, не в состоянии двинуться от страха. Что это за звук? Это был только крик совы. Он слышал его несколько недель назад на даче Кренстонов, но здесь, в этой чаще, в этой темноте, он должен как можно скорее выбраться отсюда. Он должен прогнать из своей головы эти страшные мысли, или он не в состоянии будет совершенно владеть собой. Но этот последний взгляд Роберты, этот зовущий взгляд, боже, эти раздирающие душу ужасные крики, неужели он будет постоянно слышать их? Поняла ли она, когда он ударил её, что это случилось без его намерения, что это был просто жест гнева и протеста? Может быть, она знает это теперь, где-нибудь там, где она в настоящую минуту, на дне озера или здесь в омраке этого леса рядом с ним, может быть. Нет, он должен поскорее выбраться отсюда, поскорее выбраться отсюда он должен. И в то же время для него спасительно пребывание в этой чаще. Ему не следует выходить на большую дорогу, там много встречных, может быть, люди, которые уже ищут его. А здесь в лесу привидения. Но разве действительно люди живут после смерти? Существуют ли привидения? И знают ли они действительно всю правду? Значит, она должна тогда знать всё. Но значит, она знает, что он составлял в своём уме план убить её. Неужели она теперь сможет преследовать его, обвиняя в намерении убить её? Да, у него было это намерение. У него было, оно и, разумеется, это страшный грех, но привидения, боже, эти духи, которые могут преследовать вас после того, как человек умер, стараться выдать вас и наказать вас, стараться направить людей по вашему следу, может быть. Его мать призналась как-то ему и Френку, и Эсте, что она верит в привидения. И затем наконец после 3 часов мучительного страха, прислушивания, ожидания, трепета появилась луна. Какое счастье! Никого, нигде. И звёзды вверху с мягким светом, как в Пайн-Поинте, где теперь Сондра. Если бы она могла видеть его теперь, убегающим от мёртвой Роберты, лежащей в озере, на котором плавает его собственная шляпа, если бы она могла слышать крики Роберты, Как странно, что никогда, никогда, никогда он не в состоянии будет рассказать ей, что из-за её красоты, из-за его страсти к ней, из-за всего, что она значила для него, он задумал это страшное дело убить девушку, которую он любил раньше. И всю жизнь его будет преследовать эта мысль. Он не в состоянии будет прогнать её никогда, никогда, никогда. Он не предполагал этого раньше. Какая это страшная вещь. Но затем вдруг в темноте около 11 часов, как он потом догадался, вода остановила его часы. После того, как он выбрался на большую дорогу на западе и прошёл одну или две мили, вдруг эти три человека, точно привидения, вышли ему навстречу из чащи леса. И мелькнула страшная мысль, что они видели его в тот момент, когда он ударил Роберту, или в следующую за этим минуту, и что они теперь пришли схватить его. И этот мальчик, который поднял свой фонарь, чтобы лучше рассмотреть его лицо, В ужасе он отпрыгнул назад, уверенный, что эти люди посланы за ним. Но в это мгновение шедший впереди высокий, костлявый человек крикнул ему «Алло, прохожий!». Младший спокойно выступил вперед со своим фонарем. Клайд понял, что это просто жители из соседней деревни или проводники, что никто из них не намеревался преследовать его и что, если он будет спокоен и вежлив, они и не заподозрят, что он совершил убийство. Однако после этой встречи он сказал самому себе «Алло». Они, разумеется, запомнят меня. Запомнят, что я шёл по этой пустынной дороге в этот час с чемоданом в руке. И немедленно он решил, что ему нужно как можно скорее выбраться отсюда так, чтобы никто больше не увидал бы его здесь. А затем, через несколько часов, когда луна была уже низко на западе, бросая болезни на желтоватую бледность на леса и делая ночь еще более тоскливой и мучительной, он пришел к селению у бухты на третьей миле, небольшой группе летних дач и нескольких хижин постоянных жителей — лавки, дома, уличные фонари. Но все это в бледном свете луны показалось ему таким тусклым и странным. Было ясно одно, что в этот час он в своём костюме с чемоданом в руке не должен входить сюда. Он непременно вызовет любопытство и подозрение, если только кто-нибудь встретит его. А так как пароход, совершающий рейсы между этим пунктом и Шароном, откуда он должен был отправиться в Пайн-Пойнт, уходил только в половине 9, то он должен до этого времени пробыть где-нибудь и привести себя по возможности в приличный вид. И поэтому он опять ушёл в лес, примыкавший к городку, чтобы там прождать до утра. И в то же время непрерывно размышлял, что было бы благоразумно сделать теперь. Может быть, кто-нибудь уже поджидает его, эти три человека или, может быть, кто-нибудь, кто видел его, или полицейский агент? Нет, решил он. Всё же лучше ехать дальше, как он предполагал сначала. А кроме того, он обещал Сондре и Бертине, что он будет у них во вторник, а теперь уже пятница. А завтра, может быть, уже всё будет известно. Может быть, описание его наружности уже разослано повсюду, может быть Роберта уже найдено. Да, лучше сегодня же отправиться на пароходе. Кто его знает здесь и кто может установить, что Карл Грегом и Клифорд Голден одно лицо. Он вошёл в город и направился к пристани, откуда отходил пароход в Шарон. В эту минуту он заметил приближающийся omnibus с озера Ракит. Если теперь кто-нибудь попадётся ему на встречу, он может сказать, что он только что приехал с озера Ракит, где у Сондры и у Бертины много друзей. Это же он может сказать, если встретит на параходе кого-нибудь из знакомых Бертины или Сондры. И он решительно направился к параходу и взошёл на палубу. А затем в Шароне он высадился, как ему казалось, не привлекая ничего внимания к себе. На пароходе было человек 10 пассажиров, все ему незнакомые, в том числе одна молодая деревенская девушка в синем платье и соломенной шляпке, по-видимому, из этой местности. И только она одна особенно внимательно смотрела на него, и в её взгляде было больше восхищения, чем чего-либо другого. Но этого было достаточно, чтобы Клайд, желавший остаться незамеченным, ушёл на корму, тогда как все другие пассажиры предпочтали оставаться на передней палубе. Как только пароход прибыл в Шарон, Клайд, зная, что большинство пассажиров поспешат на железнодорожную станцию к первому утреннему поезду, вышел со всеми вместе и быстро свернул в ближайшую кофейню, чтобы скрыть свои следы, как он думал. А затем, увидев, как несколько пассажиров идут со станции, он снова присоединился к ним, делая вид, что он только что приехал с поездом и направляется к гостинице. По пути он остановился, чтобы потелефонировать Бертине из Сондри, что он здесь, и когда ему сообщили, что за ним будет выслан автомобиль, он ответил, что будет ждать его на веранде гостиницы. По пути он купил утреннюю газету, хотя и знал, что там ещё не будет никаких интересных для него сообщений. А затем он сел на веранде, ожидая автомобиль от Кренстонов. И в ответ на приветствие шофёра Кренстонов, который его хорошо знал и приветливо ему улыбнулся, Клайд нашел в себе силы ответить веселой улыбкой, хотя его непрерывно терзал страх. Несомненно, — уверял он себя, — те трое, которых он встретил в лесу, направлялись в Биг-Биттерн, а теперь, вероятно, там должны были уже встревожиться отсутствием Роберты и его, и, может быть, кто знает, уже найдена перевернутая лодка с его шляпой и с ее вуалью. И рыбаки, может быть, уже сообщили, что видели, как он с чемоданом в руке шел ночью по направлению к югу. А если так, то весьма возможно, что возникнут сомнения, действительно ли оба погибли во время несчастного случая. А что если тело Роберта уже всплыло на поверхность, и, может быть, будут замечены следы от удара, который он нанёс ей, и тогда не заподозрят ли, что тут убийство? А если не найдут тело мужчины, то не будет ли сочтён убийцей Клифорд Голден или Карл Грегам? Но однако, Клифорд Голден и Карл Грегам ещё не Клайд Грифиц. Разве я возможно будет установить, что Клайд Грифиц одно лицо с Клифордом Голденом или Карлом Грегамом? Разве он не принял всех предосторожностей и даже осмотрел чемодан Роберты и её портмоне, когда они были на озере Грес, и когда она по его просьбе вышла купить провизию для завтрака? Во время этого осмотра он нашел два письма от одной девушки, Терезы Бузер, адресованной Роберти в Бильц, и уничтожил их, прежде чем они выехали из Генлоджа. А туалетный прибор в футляре с клеймом «Уайт Лили Курк» ничего не может доказать. Только то, что миссис Клиффорд Гольден или мисс Карл Грегом купила его в этом магазине. Там не было ничего, что могло бы навести на его след. Разумеется, ничего. А платья, которые находились там... Даже если они помогут установить её личность и будут узнаны её родителями или другими, так как это поведёт только к доказательству, что она отправилась в путешествие с каким-то неизвестным человеком по имени Голден или Грегом, и родители, может быть, не захотят предавать всего этого огласке. Во всяком случае, он должен держать себя в руках, быть спокойным и весёлым здесь, чтобы его никто не мог ни в чём заподозрить. Да в сущности, он и не совершал убийства. А теперь он спокойно едет в прекрасном экипаже. Сондра и Бертина ожидают его. Он скажет, что он приехал прямо из Олбани, ездил туда по поручению дяди, который отнял у него всё время, начиная со вторника. Он будет наслаждаться обществом Сондры, и всё же ему придётся всегда всё время думать об этих ужасах. Вдруг он совершил какую-нибудь оплошность, не сумел скрыть все следы, которые могут привести к нему. Что если так? Разоблачение Арест. Быть может, его в торопях несправедливо осудят, даже покарают, если только он не сумеет объяснить, что это был нечаянный удар, тогда конец всем его мечтам о Сондре, о Ликургье, надежном на блестящее будущее. Но сумеет ли он объяснить, сможет ли? О, боже!